Глава 8. Кристина. На завтрак я не пошла. Заставила Эллу сходить на кухню и принести. Всё утро в себя приходила. Когда только проснулась, ещё и голова раскалывалась от боли. Но после водных процедур и завтрака заметно полегчало. Мысленно прокручивала сон. В том, что призрачная девушка Нея на самом деле со мной разговаривала. Нет никакого сомнения. Слишком всё было реально, правдоподобно. К тому же мой несчастный мозг, который уже просто взрывается от обилия событий и информации, никак не мог придумать историю о мертвых. С опаской посмотрела под ноги. Пол. Самый обычный пол. Поверх него – мягкий ковер. Жаль, только расцветка совершенно безумная. Но кто бы мог подумать, что под дворцом демонов находится проход в царство мертвых. Запечатанный, если верить той же Нее. Но все-таки… И к нему пытаются прорваться, чтобы высвободить толпы мёртвых, которые всё сметут на своём пути. Да, при таком раскладе живым придётся очень туго. Но меня-то это каким боком касается? Я не хочу сражаться с мёртвыми, стоять на страже врат тем более не хочу. За что мне всё это? За что? Так, спокойно размышляем. Альхиорш теперь захочет пристроить меня служить на благо империи. Но это не значит, что у него получится. Пройти отбор мне придется все равно. Из-за метки от него не отказаться. Но после отбора я смогу сбежать. Возможно, даже королевская семейка захочет в этом помочь. Хотя на них я бы особо не рассчитывала. Они разве что закопаться в землю могут помочь. Зато теперь есть Нея. Не знаю, насколько ей можно доверять. Но призрак местной девушки лучше, чем ничего. Как минимум, она поможет информации. А дальше разберёмся. Кстати, если эта магия так легко покорошила мёртвого, может, она сгодится и для того, чтобы справиться с особо сложными испытаниями? Это раньше люди у них умирали. Я каким-то необъяснимым образом вышел при погружении в источник. Но теперь у меня есть магия, и она должна помочь. Стук в дверь отвлёк от размышлений. Подошла, сделала дверь невидимой, проверила. Рейла Даже спрашивать не стала. Впустила. «Из каких это пор ты открываешь, кому попало?» — поинтересовалась вампирша. Бросила взгляд на дверь. Упс, прозрачность исчезла прямо на глазах у Рейлы. Это все стресс. Стресс виноват. Иначе сообразила бы, что могу попасться. «А, ты научилась пользоваться заклинанием?» «Каким заклинанием?» — не поняла я. Торопливо закрыла дверь, прошла в комнату вслед за гостьей. Рейла смирила меня задумчивым взглядом. Ну, так обычно на идиотов смотрят, пытаясь понять, насколько всё плохо. На двери наложено специальное заклинание, чтобы мы могли проверять, кто к нам пришёл. Мало ли, насколько коварными могут оказаться соперницы. Чтобы воспользоваться заклинанием, нужно применить толи кумаги, не имеет значения какой: человеческой, демонической, драконьей или вампирской. У тебя есть магия? Не было. Это началось после источника, призналась я. Тогда понятно. Видимо, небольшой бонус, хмыкнула она. Ты как человек пользоваться демонической магией не можешь, зато дверь на тебя реагирует. Видимо так. Конечно, о появлении более серьёзной магии я рассказывать не собиралась. Как тебе мой попаня? Что? Я аж поперхнулась. Вот так мило с ним танцевали? Ну, он же подарил мне гардероб и украшения. Я хотела поблагодарить, а он в свою очередь поблагодарил тебя за благодарность и пригласил на танец. Тебе неприятно? Нет. Не знаю, она дёрнула плечом. Просто не ожидала, что Папаша заинтересуется одной из моих соперниц на отборе. С чего ты взяла, что он мной заинтересовался? Это могла быть просто вежливость. Я папочку не первый год знаю. усмехнулась Рейла. В голове зароились вопросы. Сколько же вампиру лет? И есть ли у него жена? Тифу, о чём только думаю. Рейла, если тебе неприятно, ладно, забыли, перебила она. Я не об этом хотела поговорить. Прищурилась внимательно. С тобой всё нормально? Что-то не так? Опять посинели глаза. Посинели? Я ведь поняла. У ней синие глаза. В тот момент у источника Она управляла моей рукой. Поэтому у меня посинели глаза. Хотя, опять же, сходится не всё. Она сказала, что постоянно находится рядом со мной. В ночь перемещения между мирами я ощутила, будто она не рядом, а именно вошла в меня. И это объясняет синие глаза, но вызывает не слишком приятные подозрения. Нет, с глазами всё нормально. Ты вчера ушла и больше не появилась. А потом куда-то пропал его темнейшество. Девчонки искали его, искали, но не нашли. Тебе не кажется это странным? Рассказать или нет? Мне бы пригодилась дополнительная информация. С другой стороны, я могу черпать информацию от неё. Рейлы единственная из всех невест, кто отнёсся ко мне хорошо. Было бы, наверное, справедливо отплатить ей некоторой откровенностью. И к тому же, я сама не известна до чего додумаюсь, ожидая очередного разговора с ней. Ладно. Попробуем. Только очень аккуратно. На меня напал мёртвый. Что? Я прогуливалась по саду. На меня напал мёртвый. К счастью, неподалёку был Альхиорш, вовремя вмешался. О знакомстве с повелителем драконов тоже решила не говорить. Рейла нащупала рукой кресло, плюхнулась в него. Мёртвый? В дворцовом саду его темннейшество? Я сама потрясена. Понимаю. Встреча с мёртвым не для слабонервных, Райла поморщилась. А ты видела мёртвого близко? поинтересовалась я, присаживаясь напротив. Да, вампиры внесли немалый вклад в борьбу с мёртвыми, но я сама с ними не сражалась. Отец многих положил. А я как-то видела. Мёртвый подобрался к нам близко. Признаюсь, перетрухала. Если бы не вампир-советник отца, который на тот момент был рядом, от меня бы вряд ли что-то осталось. Думаешь, это сильно плохо? То, что мёртвый появился рядом с дворцом его темнейшества. Вынырнув из воспоминаний, Рейла внимательно посмотрела на меня. Мёртвые появляются в разных местах, где угодно. То, что этот мёртвый появился рядом с дворцом его темнейшества, говорит о силе мёртвого. Но главное, что алхиоршный арт арш его остановил. Как интересно получается. Судя по странному взгляду Рейлы, Она что-то знает, несмотря на уклончивый ответ. И похоже, я не должна знать о запечатанном проходе под дворцом. Но, ну, конечно, Рейла, дочь высшего главного вампира, Джейца, это что-то определённо значит. А я всего лишь человек. И неважно, что принцесса. Люди, наверное, не знают. Так да вопрос: откуда знает Нея? Всё дело в том, что она умерла, и как дух может чувствовать такие вещи? Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться за пределы отведённой нам части дворца, предложила я. Зачем? Хочу попасть в библиотеку. Неловко повторять вопрос. Но зачем? Так, Кристина, а теперь включаем актёрское мастерство на полную катушку. Хочется верить, мне есть что включать. Странные догадки лезут в голову. Хотела проверить. Со мной тут однажды кое-что приключилось. Я заблудилась и забрела на странную лестницу, которая вела всё вниз, вниз, и выхода ни на какой этаж больше не было. А ещё становилось всё жарче и жарче. Возможно, кто-то надо мной подшутил и избавиться так захотел. Не знаю, каким образом попала на эту лестницу, или сбой какой-то в магии, потому что больше я эту странную лестницу не находила. Меня вытащил оттуда его темнейшество, но странный жар до сих пор забыть не могу. Что бы это могло быть? Это могло быть что угодно. Да, но я хочу выяснить, что именно. В дворцовой библиотеке должно быть что-то об этом дворце. И о лестнице, наверное, тоже. Но с чего ты решила, что это взаимосвязано? Причём здесь появление мёртвого? Эх, Рейла, прекрасно играешь, убедительно. Но ведь я тебе открылась, хотя бы частично. А ты не хочешь рассказать? Или Наи мне соврала? «В ней я тоже не могу быть полностью уверенной». «Чувствую». Рейла в задумчивости постучала коготками по подлокотнику. «А почему бы нет?» Пробормотала она и расслабленно откинулась на спинку кресла. «У тебя потрясающая интуиция, Вира. Под дворцом находится легендарный проход в мир мертвых. Проход запечатан, но если мертвые до него доберутся, мало никому не покажется». Не знаю, насколько у меня получилось изобразить удивление. Я старалась, честно. А ведь если проход легендарный, в книгах о нём точно должно что-то быть. Высшие расы знают об этом. Но ты не дура, должна прийти к правильным выводам. Эту информацию использовать нельзя. Мы все живые, на одной стороне, когда речь заходит о мире мёртвых. Ты полагаешь, кто-то из людей мог бы попытаться помочь мёртвым? Но почему? Не все люди такие умные, как ты. Почему сразу люди? А кто-то из вампиров, демон или дракон. Они знают и вполне могут лелеять мысли о захвате мира при помощи армий мёртвых. Такие разговоры не ведутся на оборе, Анна покачала головой. Только в хорошо защищённых магических помещениях. Да, кто-то может, вполне, и не только человек. Но обычно именно люди стремятся хоть как-то обойти высшие расы. Для этого не гнушаются любыми способами. Но по сути, у людей нет шансов обойти высшие расы, а помощь мёртвым погубит всех. Понимание высших рас всё же более глубокое. Но ты права. Нет никакой гарантии, что кто-то из демонов, драконов или вампиров не решится сотрудничать с мёртвыми. Вот тебе и раз. хотела побольше информации о мёртвых разузнать. А перешли к обсуждению мировых заговоров. Даже как-то жутко стало. Нас могут прослушивать? Я с опаской осмотрелась по сторонам. Если прослушивают, мы это узнаем. Вот-вот сюда ворвутся демоны, скроют нас и закроют в темнице. Рейла особо взволнованной не выглядела, говорила насмешливо. Впрочем, сразу посерьёзнела. Я рассказала тебе Но на самом деле это секрет. Люди не должны знать. Это негласное правило высших раз. Тогда почему ты рассказала мне? Может быть, потому что мне лень идти в библиотеку? Она усмехнулась. Всё равно ты ничего там не найдёшь. Никто бы не дал тебе такую информацию. А теперь, возможно, ты угомонишься и не будешь задавать опасные вопросы. Этот мёртвый, вероятно, попал сюда, как все остальные. Несмотря на защиту демонов, грани между мирами истончились. Защиту укрепят, и всё будет хорошо. Вынуждена признать, но демонический дворец одно из самых защищённых и безопасных мест нашего мира. Ещё хочется верить, что пол здесь очень прочный и однажды не провалится в преисподнюю, или хотя бы не провалится, пока я здесь нахожусь. А теперь извини, мне нужно идти. Я должна сообщить папе о мёртвом. Но не волнуйся, вряд ли папа подставит тебя перед Альхёршем. Ты явно ему приглянулась. Я понимаю. Я тоже поднялась. Вэйш должен знать. Именно. Кстати, у двери Рейла оглянулась. Совсем забыла. С Аркаей. Это из-за тебя? А что с ней? Во время бала мы с ней не пересекались. Потом, тем более. На неё наложена печать. печать наказания. Что это? Иногда ты меня удивляешь. Упс, должна была знать. Вот как разобраться, что я должна знать, а что не должна? Может, пора притвориться немой на почве испуга. Печать наказания это специальная магия, которая накладывается, как можно догадаться, в качестве наказания. При этом что-то блокируется. В худшем случае магия, в остальных что-то другое. Зрение. Возможность двигаться. Голос. Аркая не может говорить. Я потрясённо моргнула. Слов не было. Похоже, его темнищество лишил Аркаю права голоса до конца отбора. Более или менее объяснить причину смогла её подруга. Сказала, что, наверное, из-за тебя. В назидание всем остальным. Пару раз Аркая пыталась на меня напасть, а Шалэмлённо сказала: "Я. Пару раз? Да. Вот после второго, вероятно. Его темнейшество всё же её наказал. И похоже, второй раз не случился бы, если б я не выгараживала эту демоницу. Привыкла верить в лучшие качества людей, очевидно зря. Особенно, когда речь идёт не о людях. Рейла улыбнулась. Пожалуй, передам остальным, чтобы не повадно было. Рейла ушла. Однако надолго я одна не осталась. Ко мне заявился Альхёрш. Для порядка стукнул пару раз и прошёл прямо через дверь, едва успевшую сделаться прозрачной. Так вот, каким образом он в комнату проходит без разрешения? Я уж думала, у него или свой ключ, или он соврал насчёт невозможности создания мобильного портала, или пролезает через магическое окно. Последнее предложение особенно забавляло, но всё оказалось куда прозаичнее. Итак, вошёл. Стоит Смотрит напряжённо на меня, внимательно, как будто насквозь пытается увидеть. Что-то не так, ваше темнейшество? Пока не знаю. В таком случае предлагаю начать с разговора. Давайте обсудим, что со мной происходит и как на меня повлияло купание в вашем демоническом источнике. Что ты знаешь о магии демонов Веера? Когда-нибудь я придушу королевскую семейку Альзании, потому что о магии демонов Мне не рассказывали ничего, хотя могли бы, раз отправляли к ним на отбор. Полагаю, каковы бы ни были мои знания, они сильно уступают знаниям самих демонов. Я сдержанно улыбнулась. Верно, Альхиор самодовольно усмехнулся. Наконец прошёл к креслу, мне указал на диван, предлагая тоже присесть. Когда мы устроились друг напротив друга, заговорил: "Демоны рождаются с магией. Магия есть в нас самих. Та же тёмная энергия, что наполняет наш мир и делает его тёмным, но специфическая, демоническая. Источник по сути рукотворен. Он появился потому, что на острове собиралось слишком много демонов, и они творили слишком сильную магию. Часть этой магии осталась, накопилась в пространстве, образовала источник. Но теперь этот источник не истекает. потому что он слился с естественными природными токами мира. Такая вот смесь природной тёмной энергии и специфической демонической. Дав какое-то время на осмысление, Альхёрш продолжил: "Демонам источник не так уж нушен, но некоторые приходят к нему, купаются в нём в надежде получить ещё больше силы. В редких случаях магия на самом деле усиливается, в ещё более редких пропадает. С другими расами сложнее. Никто, кроме демонов, не может владеть демонической магией, но другие расы могут её впитывать и какое-то время держать внутри себя. Как правило, только на время отбора. Альхёрш замолчал, внимательно глядя на меня. Хочет услышать мои мысли? Что ж, выскажусь. Я ведь не ошибусь в ваше тёмнейшество, если предположу, что в первом испытании был некий сакральный смысл. Насколько мне известно, купание в источники почти никогда не используется в качестве испытания на отборе. Внимательно читали книги об отборах? Конечно, я холодно улыбнулась. От этого зависит моя жизнь. Полагаете, жену можно подобрать и без купания в источники? Большинство делает именно так. А дело, конечно, не в моём садистском желании поэкспериментировать. поиздеваться над невестами. Альхёрш улыбнулся, вот только взгляд его оставался серьёзным и внимательным. Вы, конечно, вполне можете оказаться садистом, но полагаю, отбор нечто большее, чем удовлетворение ваших садистских наклонностей. В зелёных глазах вспыхнул хищный огонёк и почему-то очень довольный. Правильно полагаешь, Вера. В качестве награды за сообразительность. Открою небольшую тайну. Мне, конечно, огромного труда стоило сейчас сдержаться. Награда за сообразительность. Вот гад, как будто собачку доистероет. Пусть засунет эту награду себе в хм. Пусть сначала всё скажет, а потом засовыт себе куда захочет. В метки невесты есть некая сила. Эта сила не только не позволяет сойти с дистанции и покинуть отбор. Эта сила помогает закрепить демоническую магию в ваших телах. на время. Та, что способна принять магию, её примет. Эта магия задержится до конца отбора. В конце все метки будут сняты, и магия рассеется. Конечно, у той, что я выберу своей женой. Магия останется уже благодаря брачным узам. Вот так откровение, вот так награда. Это что же получается? Я всё-таки смогу вернуться домой прежней? Закончится отбор и исчезнет метка? А вместе с ней из меня выйдет магия. Я стану прежний, а не каким-нибудь магическим мутантом. Как я уже говорил, другие расы не владеют демонической магией. Но иногда бывают непредсказуемые результаты. Ещё один интересный момент. С одной стороны, в источниках почти никого никогда не купают, а с другой есть данные о каких-то результатах. В тебе эта магия преобразилась неожиданным образом. Но я ведь её лишусь, как только метка невесты будет снята. Тебе совсем не хочется обладать магией. Одним движением руки развеивать самый главный кошмар нашего мира мёртвых. Я так похожа на идиотку? Нет, не похожа. Но о сильной магии многие мечтают, особенно люди, как правило, обделённые. Альхёрш не сводил с меня взгляда. Я мечтаю, как можно скорее оказаться дома. Без смертельно опасных испытаний И желательно без общества тех, кто считает меня низшим существом Мне казалось, тебе нравится, когда тебя считают низшим существом Ха, вспомнил, обидчивый какой Нравится и необходимость — разные вещи В чем же была необходимость выставлять себя идиоткой? Все же задело его, никак забыть не может На бал было приглашено много самых разных гостей. Насколько мне известно, некоторые присматривались к невестам, выискивая самых перспективных, и совсем не для того, чтобы в будущем, когда они освободятся, позвать их замуж. Перспективные невесты могут подвергаться опасности, потому что кто-то, кто хотел бы оказаться на их месте, решит устранить неугодных. "Горашель?" я неопределённо повела плечами. Сдавать своего осведомителя не собиралась. Значит, это был продуманный шаг? Единственный человек за всю историю, кто выжил на испытании отбора. Если бы я начала показывать себя умной и сообразительной, я бы точно привлекла ненужное внимание. И дело было не в желании мне отомстить. Отомстить? Вам? Что вы? Мне не за что вам мстить. Думаю, фальшь в моих словах. Альхиорж уловил. Этот гад пригласил меня на отбор, когда был уверен, что я сдохну. И еще спрашивает. «Но похоже, кое-чье внимание ты все же привлекла», заметил демон. «О ком вы?» «Окарайте!» «Почему ты снова в одежде вампиров?» «Вам не нравится?» Поразилась я. «Между прочим, эти кожаные черные штаны и кофточка украшена затейливым кружевом, шнуровкой и мягким корсетом. Смотрится просто потрясающе!» намного лучше расфуфыренных и крайне неудобных человеческих нарядов. Альхиорш смирил меня взглядом с ног до головы. На подчёркнуто обтянутых бёдрах взгляд споткнулся. Второй раз споткнулся и подозрительно задержался на груди. Я полагал, что гардероб, предоставленный мной, идеально соответствует человеческой моде. Наконец сказал Альхиорш. Кажется, это победа. Маленькая, но всё же сказать, что не нравится или тебе не идёт. Язык-то не повернулся. Правильно полагали, ваше темнейшество. Правильно. Э, он вздёрнул бровь. Тебе не нравится человеческая мода? Нравилась. Тут я, конечно, души покревила, пока не увидела вблизи вампирскую. Она просто восхитительна. Альхиорш продолжал недоверчиво рассматривать меня. Но, может, поговорим о магии? Что теперь делать? Я очень испугалась, когда увидела мёртвого. Это был какой-то инстинктивный ужас. Я содрогнулась от воспоминаний. Конечно, мёртвые вызывают инстинктивный ужас, потому что их не должно быть в нашем мире. Их существование противоестественно. Все живые существа это чувствуют. Со временем можно привыкнуть и не так ярко реагировать. Я не собираюсь ни к чему привыкать. Так что же теперь? Тебе нам нужно узнать о твоей магии больше. Полагаю, с сегодняшнего вечера стоит начать обучение. Это хорошо. Не хочу ещё кого-нибудь превратить в кучку пепла. А до вечера, видимо, придётся сидеть безвылазно здесь. Не бойся. Ты вряд ли кому навредишь. И драконы, и демоны, и даже вампиры, с которыми ты так сдружилась, в состоянии о себе позаботиться. Альхёрш поднялся. после обеда, и теша зайдёт за тобой. Зачем? Я тоже поднялась, следуя правилам этикета. Я не говорил, сегодня мои невесты пройдут второе испытание. Шикарно. На процент девственности, значит, будут проверять. Мне вот что интересно. Альхиорш внезапно шагнул ко мне. Почему ты не испугалась раньше? Почему не использовала магию? Когда Аламель склонял тебя к близости, как ты сама выразилась. Может быть, не такой уж страшный этот Аламель. И ничего страшного он тебе не предлагал? В голосе демона послышалась неприятная насмешка. Если бы он не был правителем, я бы за такие слова влепила пощёчину, потому что в очередной раз оскорбил. Мы стояли близко-близко, напряжённо смотрели друг на друга. Казалось, воздух искрил. Пренебрежение со стороны Альхёрша желание задеть, унизить и клокочущий гнев во мне. «Именно поэтому вы так спешите со вторым испытанием?» спросила я. «Не терпится узнать, было у нас о ламелем что-то или нет. Интересно, почему? Ведь я всего лишь человек и не должна вас волновать». Что-то вспыхнуло в глазах демона. Он подался вперед. Я, наоборот, отпрянула. Снова оба замерли, недоверчиво глядя друг на друга. Наконец, Альхёш отступил, больше ничего не говоря, развернулся и ушёл. Я перевела дыхание, только сейчас заметила, что руки слегка подрагивают. Противостояние с этим демоном доведёт меня до нервного тика. И что это было? Что, чёрт возьми, только что было? Его явно задело произошедшее с Аламелем. То значит подаётся ко мне, сокращая расстояние, то отстраняется. Нет. Я совсем не горю желанием, чтобы этот демон ко мне прикасался. Но почему его так штормит? Оставшееся время до появления и тещи потратила с пользой, проверила в книгах кое-какую информацию и убедилась: девственность на тёмном отбой не является необходимым атрибутом невест. Удивительно, но факт. Хотя, может, ничего удивительного, если смотреть со стороны раскрепощённых демонов. Те же демоницы на этом отборе явно молодые, но не сказать, что очень юнны, нежные и скромные. Сколько среди них окажется девственниц? Не то чтобы меня этот вопрос сильно волнует. Просто пытаюсь понять, в чём суть испытания. Вряд ли его устроят только для того, чтобы проверить правдивость слов Аламеля. Нет, здесь явно что-то другое. В последние дни я много читала. Книг нахватала столько, что не со всеми ещё справилась, но уже немало успела изучить. Отбор, который проводит Альхиорш, отличается от остальных. Во-первых, конечно, купанием в источнике демонической магии. В книгах только мельком говорилось, что пару раз подобное испытание было, но больше никогда. Во-вторых, проверка на девственность, которая демонов по идее вообще не волнует. Или всё же волнует? Непонятно. Ну и в-третьих, Я просто чувствую, вот чувствую, что испытания имеют тайный смысл. И всё тут. Но тогда непонятно ещё кое-что. Метки ставятся всегда, на каждом отборе, как правило для того, чтобы невесты не разбежались и прошли до конца. Дальше уже каждый жених извращается с испытаниями как может. Мне остаётся только надеяться. что Альхёрш не окажется совсем уж отпетым садистом и не пойдёт по стопам некоторых предыдущих женихов. Но сегодня Альхёрш сказал, что метка запечатывает демоническую магию в теле невест на время отбора. Вот что странно. Учитывая, что в демоническом источнике обычно никого не купают и подобного испытания не устраивают. Для чего тогда подобное свойство удерживать магию заложена в метках? Если это свойство почти никогда не нужно так незаметно за книгами и размышлениями прошло время стук в дверь оповестил о приходе и тесше переодеваться специально для испытания я не стала не знаю может нужно было надеть белое платье невинной девы какое-нибудь ритуальное но я решила не заморачиваться ни альхёрш ни нея никто либо ещё не говорил что нужно надеть на это испытание нечто особенное отправилась в чём была в кожаных штанах и симпатичной кофте с корсетом а вот драгоценности надевать не стала вдруг опять по лесу придётся шастать продираться сквозь ветки кстати о бережном отношении к одежде вампирское платье в котором была на балу я отложила отдельно от всех остальных вещей сберегу потом в родной мир на память заберу как выяснилось остальные участницы тоже оделись кто во что горазд Но в основном без юбок и платьев. Тоже предпочли штаны или брюки, кофты или блузки. Хм. Одна Диманияса даже шортики надела и топчик с заклёпками-шипами. А вот Аркая снова в закрытом костюме и молчит, ни с кем не общается. Все собрались. Замечательно. Теперь идём в зал с порталом, объявила Итэшша. По пути драконица Равелла поинтересовалась Все испытания будут проводиться вне дворца правителя. Это знает только его темнейшество, усмехнулась и Тэша. Дальше уже по знакомому сценарию. Активация стационарного портала, перемещение. По другую сторону снова обнаружился лес. Не такой мрачный, как на первом испытании. Вполне себе обычный лес. Птички поют, насекомые стрекочут. Солнышко светит, цветочки цветут. В общем, картина определенно лучше предыдущей. Повертев головой, наткнулась взглядом на любопытную деталь. А ведь там за кустами, кажется, вход в пещеру. Правильно смотрите. В пещеру будете входить по одной. Ничего сложного. По ту сторону вам нужно будет найти белый цветок, сорвать его и принести сюда. Кто первая белый цветок всего лишь, получается, невинные невесты смогут отыскать этот цветок. А те, кто деественностью лишился, не смогут. Эх, а я уж надеялась на белом единороге покататься. Перед пещерой мы выстроились в очередь. Входили одна за другой достаточно быстро. Вот и я вошла следом за Рейлой. Внутри оказалось темно, хоть глаз выколи, но впереди виднелся свет. К нему я и направилась, очень осторожно, медленно, шаг за шагом, каждый раз прощупывая ступни. Насколько надёжна дорога? Не хочется куда-нибудь провалиться. Надеюсь, ловушек здесь нет? Вроде бы должна не видность проверять, а не выживаемость для разнообразия. Ловушек не обнаружилось. Я даже ни разу не споткнулась. Вышла из пещеры на свет, замерла, восхищённо рассматривая открывшуюся картину. Лес оставался только вдалеке, полукольцом окаймляя поляну. Потрясающе красивую, просторную поляну. Солнечный свет искрился и переливался в воздухе всеми цветами радуги. Трава шелестела и колыхалась, поддаваясь лёгким дуновением свежего ветра. Вся поляна усеяна цветами: красными, розовыми, синими, фиолетовыми, жёлтыми, самыми разными, но белых пока не вижу. Поддавшись порыву, сбросила туфли у пещеры и шагнула к траве уже босыми ногами. На мгновение зажмурилась, позволяя себе насладиться солнечным воздухом, теплом и свежестью. Удивительный аромат кружил голову. Я засмеялась. Как же здесь хорошо. Даже не верится, что в тёмном мире может быть так хорошо. Интересно, это в империи демонов или где-нибудь за её пределами, скажем, у эльфов. Но посторонние мысли я отбросила быстро, не волновалась и отправляться на поиски белого цветка не торопилась. Мне просто здесь нравилось. Впервые за долгое время можно прогуляться, расслабиться и плевать, что на испытании. Остаётся верить, что из земли не вырвется очередной мёртвый, которого придётся успокаивать. Я вроде как пока не научилась и не могу быть уверена, что справлюсь. Дальше шла уже с открытыми глазами, но всё равно наслаждалась. Вдыхала полной грудью, любовалась радужными переливами и россыпью цветов. Удивительные яркие краски. Наверное, найти среди таких белый цветок будет непросто, но я уверена, что найду его. Испытание совсем не на поисковой способности, а значит, всё будет хорошо. Вокруг искрит и пестрит. Солнечное тепло ласкает и согревает. Как хорошо. Спокойно, приятно. Иду, уже ни о чём не думаю. Просто иду. Постепенно среди ярких красок начинает пробиваться странный свет. Он привлекает внимание, направляюсь к нему. Надо же, белый цветок. Так просто. Вот же он, белый цветок. Покачивается на ветру и сдаёт нежное сияние. Наклоняюсь к нему. Так жалко срывать, но ведь нужно. Только дотрагиваюсь до него, как цветок будто сам падает в руку. Красивый, похожий на кувшинку. Уютно лежит на ладони. Касаюсь лепестков. Такие мягкие, нежные. Я не спешила идти обратно и ещё какое-то время гуляла. Когда вернусь на землю, нужно будет съездить на кони куда-нибудь на природу. А пока придётся снова сидеть в четырёх стенах. Или теперь не придётся. Если освою магию, будет уже не так опасно выходить из комнаты. В темноте цветок светился ещё ярче, так что пещеру я преодолела быстро. А по другую сторону перед пещерой уже сидели некоторые невесты. Кто-то с цветами в руках, кто-то без цветов. Интересно, они знают, что значит эта проверка? Не припоминаю, чтобы нам об этом говорили. И Тэша смирила меня оценивающим взглядом. Странно улыбнулась и предложила присесть, подождать вместе со всеми. Обе эльфейки вернулись с цветами. Рейла Бес присела рядом со мной. «Так вот, как он, оказывается, выглядит», — заметила она. «Она?» Ты как понимаю. Такого не видела? Нет, она пожала плечами. И вдруг прищурилась, всматриваясь в моё лицо. Что-то мне подсказывает. Ты знаешь значение этого цветка? Какая поницательная. Значение? Нет, не знаю. А что он означает? Точно не знаешь? Значение цветка? Нет. И ведь правду сказала. Значение испытания знаю, но не самого цветка. Невинность. Этот цветок означает невинность. Ерундовая проверка на самом деле, Раэла передернула плечами. Сейчас это никому не нужно. Символ демонов. Но, видимо, его темнейшей сестре решил действовать по старинке. А раньше, значит, это было важно? Я заинтересовалась. С Раэлой так интересно разговаривать. Подозреваю, как дочь жреца, она знает много полезного. Не так, чтобы очень. У эльфов? Да, важно. У людей тоже важно, насколько знаю. Рейла многозначительно кивнула на цветок в моих руках. У вампиров? Нет. У демонов тоже нет. Странно, что его темнейшество решил устроить подобную проверку. А как насчёт драконов? А драконы относятся по-разному. Кто-то считает, что важно, кто-то считает, что нет. Вскоре из пещеры вышли все. Ради интереса я посчитала. Любопытно получилась картина. Из девяти демониц цветок принесли только две. Зато из пяти дракониц только одна не принесла цветок. Замечательно, сказала и теща. Можем возвращаться. Это всё? Испытание закончено? Растерялась Рамисса. Та самая драконица, которая вернулась без цветка. Да, испытание закончено. Больше ничего пояснять и теще не стало. Но две драконицы с цветами многозначительно переглянулись. Похоже, обсудили уже. Поняли, что к чему. По возвращении во дворец никаких торжественных мероприятий не состоялось. И что с цветами делать, и Теша тоже не сказала. Просто махнула рукой. Мол, что хотите, то и делайте. Некоторые отправились сразу к себе. Другие, не заходя в комнаты, решили прогуляться. Подозреваю, многие сегодня посетят библиотеку. Мне бы тоже не помешало, но не сейчас. Вошла к себе. положила цветок на тумбу задумалась как бы сделать так чтобы он подольше не завял всю комнату наполнил таким потрясающим ароматом совсем не хочется чтобы этот прекрасный цветок засох раньше времени может раз он похож на кувшинку его стоит отправить в плавание по блюдцу с водой осталось раздобыть блюдце но с этим вполне может справиться Элла стук в дверь вырвал из размышлений я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как в комнату входит Альхиорш. Странно, ещё ведь не вечер. Зачем пришёл? Взгляд демона задержался на цветке, затем вернулся к моему лицу. У меня есть для тебя новости. И никаких тебе извинений. Вот ведь демон. Какие новости? Лорд Аламей скончался. То есть как? От шока я пошатнулась. Альфьор тут же оказался рядом со мной, придержал за талию. Тебе его жаль? Яркие зелёные глаза оказались как-то подозрительно близко. И вообще, чего это он хватает меня? Я попыталась отстраниться, улы Демон даже не шелохнулся, как будто даже не заметил, что я чего-то там пытаюсь. Мне не жаль, но все вокруг умирают. Просто слишком много вокруг происходит смертей, выпалила я. снова дернувшись, чтобы освободиться. «Тише, тише, Вера! Не нужно истерик!» Альхиорж приложил палец к моим губам. Я потрясенно застыла. Какого черта он творит? И так внимательно смотрит, пристально, неотрывно. «Пожалуй, теперь ты вряд ли умрешь на нашем отборе. У тебя появились прекрасные шансы!» «Ну, спасибо. Не за что!» «Вот именно. Тоже считаю, что не за что!» Уж точно не ему обязано появление магии. Но что-то нервирует меня этот демон. Мог бы отодвинуться для приличия. Даже не спросишь, как умер Аламель. Это имеет значение? Полагаю, что да. Всё подстроено, как несчастный случай. Но сомнений нет. Его убили. Даже есть подозрение, кто именно. Кажется, догадываюсь. Его убили по приказу моего отца, именно Вира, именно. Как думаешь, почему он это сделал? Интересно. Вера поведала родителям, с чего вдруг Аламель всем рассказывает, что она спит со всеми подряд. А ведь он наверняка рассказывает, иначе не скончался бы так скоропастично. Чтобы не оскорблял столь безосновательно, безосновательно, задумчиво повторил Альхёрш. Вера и отна так. Кстати, король Альзании уже направил мне просьбу. «Включить его в надзорное на отборе. Хочешь?» «Вы меня спрашиваете?» «У тебя проблемы со слухом?» Демон изобразил удивление. «Этот вопрос так удивителен, что я скорее поверю, будто вы разговариваете сами с собой». Я снова попыталась вырваться, а Альхиорж опять удержал. «Но почему же? Один раз я спросил, как поступить с Аркаей. Твое милосердное решение было ошибочным». К счастью, Граша Львов, время вам обо всём доложил. И эта оплошность была исправлена. Аркая будет молчать до конца отбора? Тебе не всё равно. Это было решение Аркаи. Напасть на меня. Я не считаю, что ответственна за её решение, но ситуация всё же коснулась меня. Так что да, хотелось бы знать. Старий испытание. Она пройдёт под печатью молчания три испытания. Дальше будет зависеть только от неё. И от остальных. Полагаю, слухи достаточно разошлись, чтобы ты могла безбоязненно выходить из комнаты. А в библиотеку можно? Библиотека в другой части дворца. Да, в этом вся проблема. Неопределимая тяга к знаниям. Ты столько книг набрала. Неужели все прочитала? Он насмешливо улыбнулся. Скажем так, появились новые детали, в которых хотелось бы разобраться. Например. Например, магия, конечно же. Я не то, чтобы соврала, скорее умолчала. А в вратах под дворцом. О том, что случись с другим созывом надзорных, меня тоже интересует. И откуда Альхиорс берёт набор испытаний? Очень интересно. Пока ничего похожего в книгах не находила. Ты такая необычная, заметил демон, внезапно проводя пальцем по моей щеке. Да что, блин, происходит? Ваше темнейшество? Да. Чтобы продолжить разговор, нам стоит увеличить дистанцию. Зачем? Тебе что-то мешает? Этот гад явно насмехался надо мной. И ведь даже не подумал отстраниться. А если я попытаюсь применить магию? Это будет считаться изменой империи и покушением на жизнь правителя. Это всё, что приходит тебе в голову, когда я стою так близко. Хм? С усмешкой Альхёрш погладил мой подбородок. Затем спустила руку ниже, к шее. Тут я уже не выдержала, пихнула его в грудь, отодвигая от себя. Ну, как отодвигая? Только в мыслях, разве что. Бесит. Скала, блин, неподвижная. Я нахмурилась, спросила: "Неужели наличие магии подняло меня, жалкого человека, на крохотную ступеничку выше? Но теперь вы можете не зайти до человеческой невесты. Как минимум, ты теперь не такой уж жалкий человек". Альхиорш запустил руку в мои волосы и начал приближаться. Я занервничала, сильно занервничала. Настолько сильно, что на пальцах заплясало что-то щекотное и слегка колючее. А потом полетело, но не в демона. Я оттолкнуть его хотела, а не угробить. Потом ещё придётся сбегать, скрываться от преследования. В общем, в самый последний момент я успела отвести руки в стороны. Вспышка чего-то чёрного. Грохот. и осколки стен летят к нам. Я заорала. Альхиорш вовремя среагировал, прикрыл нас магическим щитом. Или как это у них называется? Скорее уж коконом, со всех сторон закрыл. Еще несколько секунд пол содрогался, вокруг грохотало. А когда все прекратилось, и пыльная крошка улеглась, оказалось, что парой стен не стало. Внешне, которая отделяла покой от улицы, сохранилась, а вот внутреннее... Увы. Элла в своей комнате, теперь не отгороженной от моей, потрясённо смотрела на нас. Секунду, две, а потом грохнулась в обморок. Зато дракон, дервош Эршан, обнаружившийся за дверью, которую тоже снесло, в обморок падать не спешил и невозмутимо переступил порог. А уже начали тренировки, а меня не позвали?